Глава 6 «Ах!» – коротко выдохнул Харуюки, когда после приземления правую стопу пронзила острая боль. Будучи металлическим аватаром, он обладал небольшой, но все-таки защитой от всевозможных колючек. Тем не менее, утыкавшие мостовую шипы все равно больно прокалывали броню и наносили серьезный урон во время прыжков, приземлений и любых перемещений по земле. Однако аватар напротив Харуюки стоял на шипах совершенно спокойно. Дело в том, что шипы попросту не дотягивались до его подошв, из которых росли по три длинных иглы. По одной на пятке и по две на носке. Впрочем, иглы росли не только из подошв. Шипы поблескивали и на коленях, и на локтях, и на плечах, и даже на удивительно субтильном туловище. И бесчисленные иглы... И ярко-красный цвет брони изящного аватара женского пола вызывали стойкие ассоциации с розой. Чуть наклонив очаровательную головку, аватар проговорил томным голосом. «Прошу прощения, Ворон-сан, но тебе дальше нельзя. Можешь улететь куда-нибудь ещё». И голос и слово «Ворон-сан» напомнили Харуюки о Скайрейкер, и он не сразу нашёлся с ответом. Лишь взглянув на шпиль, возвышающийся за спиной аватара Розы, он вновь сумел разбудить в себе боевой дух. «Не могу», — сказал он, опуская взгляд. «Особенно если тут дежурит кто-то вроде тебя». «Ого, ты меня знаешь?» «Роуз Миледи, третья из семи гномов», — назвал Хруюки имя, которое видел в сводке Черноснежки. «Угадал». Аватар Роза улыбнулась и кивнула. «Правда, ещё меня называют Ворчуньей». Несмотря на прозвище, Харуюки не назвал бы её поведение даже мало-мальски устрашающим. Хоть и понимал, что с таким противником шутки плохи. Вернее, успел понять после того, как первая же атака лишила его полёта. Победив первую форму Архангела Метатрон, последнего босса Лабиринта Сиба, Харуюки и его друзьям наконец-то удалось освободить вторую форму Метатрон. Её истинное тело, покинув лабиринт, она решила вернуться в Сингакуйдзи по кратчайшей дороге. Харуюки взял три лида, а Метатрон понесла Лаембел, так что летели они практически на полной скорости. Четвёрка пересекла небо над университетским корпусом, устремилась на юг вдоль первой Такискёкагамской магистрали и уже увидела вдали долгожданный храмовый комплекс, когда Харуюки заметил на крыше высотки к северу от Сангакудзи еще одного берст линкера. По бледно-розовой броне он опознал того самого дуэльного аватара женского пола, который изменил поле на неограниченное, а затем исчез. Харуюки сразу почувствовал, что она появилась с какой-то целью, и что эта цель вполне может обернуться для Наганебюла с еще большими неприятностями. Поскольку до воскрешения Афука и остальных аватаров оставались считанные минуты, Харуюки после недолгих раздумий принял решение отправить Метатрон воевать в одиночку. Забрал у неё Чиюри и полетел вместе с ней и Трелидом в сторону этого здания. Однако всего за сотни метров до цели с крыши к нему вдруг устремилось множество снарядов. Как Харуюки не пытался увернуться, им всё же удалось пронзить оба крыла. Уже после мягкой посадки на землю, Харуюки понял, что его обстреляли острыми шипами, каждый из которых насчитывал сантиметров по 20 в длину. Затем друг за другом произошли ещё несколько событий. Во-первых, на юге с небес на Сангаку здесь не зашёл столб света. Скорее всего, Трисагеон. Во-вторых, с крыши здания, к которому пытался подобраться Харуюки, вновь разошлось сияние которая превратила город демонов в зловещий незнакомый уровень со сплошными ловушками вместо земли. Наконец, в-третьих, перед троицей появился напоминающий розу дуэльный аватар. Поскольку Лаймбелл и Трилит постоянно страдали от шипов, Харуюки приказал им отступить до ближайшего здания, а сам попытался атаковать противника первым. Однако стоило заступить на утыканную шипами мостовую, как один из них тут же прензил стопу Аватара и заставил его остановиться. Именно тогда Аватар Роза и обратилась к нему. Харуюки замер напротив Роуз Миледи, третий из гномов, пытаясь переварить происходящее. Поскольку Метатрон всё же удалось применить Трисагион, у Фука и прочих запертых на территории Сангакудзи Аватаров появились все шансы воскреснуть. Осциллатори, в свою очередь, наверняка понесли серьёзные потери. Даже снова Фэйри и Глейсер Бегемот не должны были выжить под натиском чудовищного лазера. Поэтому сейчас Харуюки куда больше беспокоился насчёт уровня, который установился после Перехода. За девять месяцев жизни Бёрста он дошёл до шестого уровня и успел повидать почти все разновидности полей заочно редкими исключениями. Эти незнакомые окрестности вполне могли оказаться адом, самым высокоранговым из всех уровней тёмного типа. Уровень ад серьёзно ослаблял Архангела Метатрон. Скорее всего, это правило действовало и на её истинное тело. Если учесть, что так и не поправившаяся до конца Метатрон опять потратила все силы на Трисогеон, ядовитый воздух этого уровня наверняка причинял ей страшные мучения. Но как бы ни хотелось Харуюке последовать этому порыву и помчаться в Сангакудзи, и помчаться к Сангакудзи, он не мог оставить без внимания шпиль, рядом с которым остановился. Ведь именно на его вершине появился удивительный берстринкер, стоявший за переходом. Более того, этого аватара охранял, не отвлекаясь на битву, один из гномов. Кто бы не прятался на башне... Осциллатория и Юниверс однозначно считали его своим козырем. И его требовалось устранить, пока ему не удалось скрыться в очередной раз. «Я уже волей-неволей почувствовал, насколько ты сильна. И тем не менее, должен пройти». Аватор Роза мимолетно улыбнулась и задала неожиданный вопрос. «Раз вы все живы, получается, Шэдоу Клоукер проиграл?» На мгновениях Руюки растерялся, но быстро догадался, что узнал имя аватара-ниндзя, с которым сражался в окрестностях станции Синагава. Он молча кивнул, и Миледи улыбнулась уверенней. «Стало быть, вы тоже сильны? Но меня вам не одолеть. Здесь уже не поле для битв за территорию. Но что ещё важнее, осциллатория Юниверс и Брейнбёрст — Не настолько снисходительно, чтобы у новичков вроде вас оставалась хоть какая-то надежда в настоящей битве против гнома. Даже Харуюки сразу понял, что она не угрожает, а действительно уверена в своих силах. Он несколько не сомневался, что в плане опыта Роуз Миледи могла потягаться даже со Скайрейкер и Блат Леопард. В настоящей. То есть, инкарнационной битве с таким противником у Хоруюки действительно не имелось ни единого шанса. Это ясно как день. Тем не менее, в эти самые секунды в районе Сангакудзи Нега Небилас наверняка перешёл в контратаку. Ещё один переход может привести к тому, что их усилия пойдут прахом. Хотя Хоруюки не мог представить ничего опаснее уровня АД, он не мог быть уверенным, что ситуация не обернётся ещё худшей стороной. «Я пробьюсь!» – уже собирался крикнуть Харуюки в ответ, когда из-за здания за спиной Харуюки раздался возглас отступившей Чьюри. «Кроу, смотри!» Харуюки машинально обернулся и не поверил своим глазам. По ту сторону низкого строения проплывала огромная фигура. Тяжёлую поступь Харуюки не услышал просто потому, что фигура принадлежала огромному спруту который скользил по земле с помощью извивающихся щупалец. Голова чудища возносилась над землей почти на 10 метров. Если вспомнить, что теперь они находились на уровне ад, монстр наверняка относился к знаменитому дьявольскому классу, который упоминал Синий Король в ходе одной из конференций Семи Королей. Коройюки и его товарищи однозначно находились в зоне видимости энами, но тот не обращал на аватаров никакого внимания, и двигался строго на юг. Затем Харуюки рассмотрел на вытянутой голове демона серебристую корону. Осциллаторий Юниверс приручили этого энеми так же, как и сторожа станции Синагава. Он направлялся точно к храму Сангакудзи, чтобы истребить воскресший Неган Небилос. «Послушай, Ворон-сан!» Ворон услышал Харуюки голос Роуз Миледи и вновь повернулся к ней. Девушка в броне кричащих красных оттенков сверкнула серебристыми шипами и заговорила медленным вкрадчивым голосом. «Ты уже ничего не сможешь поделать. Немедленно забирай тех двоих и уходи. Найдите укрытие подальше от Эннами, спрячьтесь и не высовывайтесь, пока все не закончится. Возможно, вам удастся уцелеть». Харуюки чувствовал, что противница не угрожает, не блефует а искренний совет. Но он не мог прислушаться к нему. Возможно, он бы и выжил в этом бою, но уже не смог бы оставаться Бёрстлинкером. Поэтому Хоруюки посмотрел Миледи точно в глаза и спросил. «Чего добиваются Асталатуре Юниверс и Белая Королева? Зачем вам бронебедствия, АСС-комплекты и новая броня? Что вы пытаетесь сделать с ускоренным миром?» «Закончить и начать? Ничего другого я сказать не могу». «Закончить и начать?» Харуюки не смог расшифровать неопределённый ответ. Но даже если предположить, что Белый Легион действительно преследовал некую благородную цель, Харуюки не мог позволить им принести своих друзей в жертву. «Не мог? Ни в коем случае».